Мое лицо. Я проснулся в метели. Проснулся стоя. Возник посреди пляшущего снега. Так мне ощущалось это мгновение. На мне была моя коричневая куртка и мои черные перчатки без пальцев. Я стоял на ледяной колее посреди дороги. Никого вокруг. Зимняя темнота, и впереди только один фонарь. Боль в голове была просто невыносима. Тело продрогло, но холод меня не беспокоил. Только боль. Казалось, сейчас мой череп треснет, и мозг вылетит наружу. Я ничего не помнил. Где я? И почему оказался здесь? Я сбросил капюшон, снял шапку. Метель била в лицо, охлаждала мою горячую голову. Как страшно оказаться неизвестно где, да еще и в такую погоду. Белый свет. За фонарем... Конец сельской улицы. За невысоким сетчатым забором стоял небольшой кирпичный домишка. Такой уютный и приветливый. Мне сразу стало легче. Даже боль в голове немного утихла. Я почувствовал, что нашелся. Ведь это и был мой дом. Темный двор, заметенный снегом. На дорожке ни следа. Я прошел через калитку, остановился у двери, полез в карманы. А где ключи? Ключей нет. Я в панике обшарил куртку и штаны. Пусто. Как можно было их потерять? Если где-то обронил, то не найду в такую вьюгу. И телефона нет. Кошмар какой-то. Я переминался с ноги на ногу, кусал замерзшие губы, пытался вспомнить, что же со мной случилось. Но в голове было пусто. Никаких воспоминаний. Справа от дома, на белом снегу, мерцали разноцветные огоньки. Я пошел посмотреть, что там такое. Это новогодняя елка, сияла в окне. Как же я забыл ее выключить, когда уходил. Вот рассеянный. И вдруг в комнате загорелся свет. Кто-то ходил по моему дому. Что за... Я припал к стеклу и сощурился. Там был человек. В тапках, в домашней одежде, в клетчатых штанах и в старой желтой футболке с оттянутым воротником. В одной руке кружка в другой пульт от телевизора. Да это же я! Не грабитель, не чужак. Это был я. У этого человека было мое лицо, моя прическа, моя одежда. Я смотрел в окно своего дома и видел самого себя. Мой двойник сидел в кресле, отхлебывал чай и переключал каналы. Неужели я тоже так сутулюсь? У меня есть привычка постоянно проводить рукой по волосам, Не верится. Просто не верится. Как можно увидеть самого себя со стороны? Это нереально. Я размышлял в изумлении. Кто он, мой двойник? Человек из прошлого или из будущего? Да вроде ни моложе и ни старше. Другая версия меня из параллельной вселенной? Или на земле, как в старом фильме происходит вторжение похитителей тел? Мой двойник замер с пультом в руке. Его заинтересовала какая-то передача по телевизору. Я дышал взволнованно и ругался шепотом, но он меня не слышал. Метель заглушала мой голос. Вероятно, двойник всерьез думал, что он — это я. Его поведение было таким будничным. Вдруг он оторвался от телевизора и посмотрел в окно. Я испугался и спрятался за стену. Кажется, не заметил. «А что мне делать?» Постучаться в дверь и сказать привет – не вариант. Мне показалась хорошей идеей попасть внутрь без приглашения. Это все-таки мой дом. В такую пургу никто не держит окна открытыми. Но я когда-то зачем-то смотрел ролик на ютубе «Как открыть пластиковое окно с улицы». Невозможно было вести себя тихо. Под ногами хрустел снег, дверь в сарай с грохотом ударилась о стену, когда я ее открыл. Но воющая пурга играла мне на руку. Да и двойник пока не интересовался, что происходит во дворе. Среди завала вещей я нашел отвертку. Хоть что-то. Я обошел дом, смахнул ледяное крошево с окна спальни и просунул в щель отвертки. Там где-то должна быть стальная пластина, на которую нужно надавить. Щелчок. Надо же. Получилось. Я открыл окно и перемахнул через подоконник. «Наконец-то тепло. Мой дом, моя спальня, кровать, шкаф, старый комод, в щели под дверью свет и тени от ног. «Здесь кто-то есть?» — спросили из другой комнаты. Это так звучит мой голос. Двойник услышал, что я пробрался в дом. Я стоял у окна и не знал, что делать дальше. «Эй!» — крикнул двойник. Ручка дернулась вниз. Открылась дверь. Рука щелкнула по выключателю. «Это точно я! Мое лицо!» Мои глаза расширяются, и рот кричит а а а, -а Какой еще реакции следовало ожидать? Я сам был вне себя от страха, глядя в глаза самому себе. Мой двойник зашел в комнату и увидел человека с таким же лицом, да еще и с острым предметом в руке. Но теперь мне хотя бы стало ясно, что для него наша встреча такая же внезапная, Он будто не знал, что это не его дом, а мой. Увидев меня, двойник убежал через гостиную. Так хлопнул дверью, что елка затряслась и едва удержалась на подставке. Я кинулся за ним, набегу, сбросив куртку. Мне надо было с ним поговорить, обсудить, что происходит. Пусть знает, что я не желаю ему зла. Если у нас, похожа не только внешность, но и личности то мы сможем понять друг друга и придумаем, что делать. Мой двойник прибежал на кухню и, конечно же, схватил нож. На его месте я бы сделал то же самое. Из нас двоих я первый принял происходящее как факт. Значит, мне и выпало быть тем, кто попытается его успокоить. Двойник стучал зубами от страха, но твердо держал рукоять ножа. На меня смотрел кончик лезвия. «Стой!» — говорил я. «Успокойся. Давай поговорим. Я тоже напуган». «Ты, ты, ты!» — заикался двойник. Я кивнул. «Да, знаю. Сам в шоке. Давай просто поговорим». «Поговорим?» — мой двойник отступал. «Да, конечно. Поговорим». «Тебе ни к чему этот нож», — сказал я, хотя сам до сих пор сжимал в кулаке отвертку. «Страшно было выпускать ее из руки». Но если бы мы и дальше грозили друг другу острыми предметами, то разговора бы не получилось. «Давай ты положишь нож, а я положу отвертку», — предложил я. «Хорошо?» «Хорошо», — кивнул двойник. Я опустил инструмент на стол и показал пустые ладони. «Теперь ты». Напуганный близнец подошел к магнитному держателю рядом с плитой. Я поверил, что он собирается повесить туда нож. «Итак». «У тебя мой облик, а у меня...» Мне в лицо полетел чайник. Я успел увернуться, но мне на шею и грудь плеснуло кипятком. Кожа мгновенно покраснела и вздулась. Горячая вода развелась по ногам. «А, сволочь!» Казалось, ситуация под контролем. А он запустил меня чайником. Я такого не ожидал. Не стоило ему доверять. Он воспользовался моментом. Подскочил и резко ударил меня ножом в плечо. Лезвие попало в кость и не вонзилось глубоко. Но как больно. Я оттолкнул двойника. Он был нисколько не сильнее меня. Нож скользнул под кухонный гарнитур. Мой двойник оскалился. Он напал на меня. Мы с ним не похожи. Он злой. Как он мог соврать? Ошпарить кипятком? Ударить ножом? Разве я бы поступил так же? Этот двойник хитер и агрессивен. А вдруг он способен на убийство? Я опять схватил отвертку, чтобы ее не взял мой близнец. Он закричал и выбежал из кухни. Мои руки дрожали, голова все еще раскалывалась. Я не мог вспомнить, что произошло. А вдруг он знал? Пусть расскажет, как попал в мой дом. А вдруг это он напал на меня? Шарахнул чем-нибудь тяжелым по затылку. Думал, что убил. Но вот он я. Вернулся в свой дом. Влез через спальню. «Не ожидал такого, да? Гадкий клон! Ну, держись!» По моему свитеру расползлось пятно крови. «Но ничего, жить буду!» Я пошел посмотреть, что делает мой двойник. Он стоял в гостиной, приложив телефон к уху. Задумал что-то. Наверное, хотел первым выдать себя за меня. Хотел забрать мой дом, мою жизнь. Этого нельзя было допустить. Я тоже оказался способен ударить самого себя». «Мой двойник получил под дых кулаком. «Мы поговорим без звонков», — сказал я, отшвырнув телефон ногой. «У меня была отвертка, а он безоружен». «Отстань от меня!» — закричал двойник. «Что тебе нужно в моем доме?» «В твоем доме?» — зарычал я. «Это мой дом. Ты украл его. Украл мой облик. Говори, кто ты такой?» «Я ничего у тебя не крал. Я — это я!» Лицо моего двойника горело. Он был напуган, и в его расширенных темных глазах застыло пустое, непонимающее выражение. Мой близнец просто боялся. Это было не вранье. Он верил в то, что говорит. И мне пришло осознание. Что, если не он, а я копия? Неизвестно, откуда взялся. Возник посреди метели. Моя внешность скопирована с него, как и память об этом доме. Этот парень уже сидел здесь, когда я пришел. У меня не было ключей и телефона, потому что все у него. Ситуация казалась мне странной, а ему нет. Парень сидел дома, пил чай, смотрел телек. Это не он, а я двойник. Зачем ему со мной разговаривать? Да, на его месте я бы вел себя точно так же. Тогда кто я такой и зачем я здесь? На фоне бормотал телевизор. На полу рядом с креслом стояла остывшая кружка. У окна мерцала елка. На полу мягкий бежевый ковер. Любимый, уютный домик. Неужели он не мой? Не хочу так думать. Он мой. Все здесь мое. И эта жизнь тоже моя. Кто из нас оригинал? Я или этот парень? Похоже, настоящим будет тот, кто останется жив. Эта мысль четко прописалась у меня в голове когда я посмотрел на отвертку в своей руке. Двойник первым ударил меня. Борьба уже началась. Один из нас сегодня умрет. Чтобы получить эту жизнь, я должен убить этого парня, выкопать могилу в мерзлой земле и закопать труп, а потом жить, стараясь не вспоминать об этом вечере. Убедить себя, что произошедшее было всего лишь сном, И никогда не думать, что я не настоящий. Я это я. Двойник легко прочитал мой замысел в глазах и рыскал глазами по комнате. Искал, чего бы ему схватить, чего бы в меня кинуть. Чувствуя, что готов убить его, я схватил его за шею и сбил с ног. Тяжело дыша, навалился сверху и приставил жало отвертки к его груди. Где-то слева должно быть сердце. Надо только посильнее надавить. Если сделать все быстро, он умрет, не мучаясь. Нельзя медлить. Я должен это сделать. Двойник внезапно ударил меня в ухо. Опять застал врасплох. Вырвался из-под меня, зачем-то схватил телефон и убежал. Я держался за голову. Как больно. Нельзя дать ему уйти. Он хотел убежать через дверь, несмотря на вьюгу. Но понял, что не успеет открыть замок. «Я уже был в коридоре, и мой близнец заперся в ванной». «Интересно, он на самом деле думал, что мне не справиться с этой хрупкой дверью? Ее легко сломать, если не руками, то любым тяжелым инструментом». «Сам загнал себя в угол. Другое дело решиться на убийство. Как потом выдержать вид мертвого холодного тела? Как жить с мыслью, что ты лишил кого-то жизни? Но он — это я». Когда он умрет, людей на земле не станет меньше. Никто не заявит о пропаже. Я его заменю. Без этого не обойтись. Мы не можем договориться. Один из нас лишний. Я чувствовал ненависть к своему близнецу, потому что понимал. Вероятнее всего, он настоящий. А я всего лишь копия. Но мне тоже хочется жить. «Так, — Так-так-так, — нервно повторял двойник. Его голос отражался эхом в ванной. Я со всей силы дернул на себя ручку и сломал ее. Дверь осталась закрытой. В сарае должен быть топор или молоток, но отойти нельзя. Убежит. Я прислонился ухом к двери и услышал тихие гудки телефона. Мне вдруг стало интересно, что он собирается сказать полицейским. В дом влез мой двойник, они примут его, меня, за сумасшедшего. Сейчас наговорит всякого, а мне потом отвечать за ложный вызов. Я ударил по двери плечом. На звонок двойника ответили, и он закричал в трубку: Быстрее! Спасите меня! Он здесь! Он прямо здесь! Тот психопат, который принимает своих жертв за себя. Про него говорили по телеку: да, он здесь, и считает, что он это я. Да, так и сказал. Хватит вопросов, приезжайте! Он собирается меня убить. «Адрес? Новая Грушевка. Набережная, 63. От этих слов у меня все в голове перемешалось. Я ударил дверь с такой силой, что сломал замок. Полетели щепки. Парень закричал и бросил в меня телефоном. «Что ты такое несешь?» — злобно спросил я. «Полиция едет. Что за чушь ты им сказал?» «Псих! Я не твой двойник. Посмотри на себя и на меня. Мы разные. Заткнись!» Слушать этот бред было невыносимо. Я не понимал, зачем он это говорил. Думал, что пытается меня запутать. У него не осталось путей для отступления. Он хватал, что попадется под руку, и швырял в меня. Шампуни, рулон туалетной бумаги, коробку стирального порошка. Смешно. Я ударил его в живот кулаком и снова приставил отвертку к груди. Он сопротивлялся. Пытался драться, царапался... Но меня уже было не остановить. Жало вошло в его грудь. Глаза парня расширились. Он захрипел и плюнул кровью. Я поверить не мог, что делаю это. Парень довольно быстро перестал дергаться. Его мучения закончились. Он лежал на полу с отверткой в груди. Я убил человека. Мои руки в крови. Жилистые руки с выступающими венами и короткими пальцами. У моего двойника руки совсем не такие. Они белые, гладкие, а пальцы длинные, изящные, как у пианиста. Зеркало над раковиной. В нем не я, кто-то другой, какой-то мужчина за сорок, с проседью в волосах и грубой щетиной. Лицо бугристое, на лбу крестообразный шрам. Даже глаза не карие. Это не мое лицо. Я моложе, мне около тридцати. Я должен выглядеть точно так же, как этот труп на полу. Почему в моем отображении другой человек? Но я видел его где-то, много раз, каждый день, в зеркале. Верно, это мое лицо, мое настоящее лицо, которое я не принимаю. Теперь вспомнил, все вспомнил. Это не мой дом. Почему мне казалось все таким знакомым? И я не этот парень, которого убил». «Я болен. У меня психическое расстройство и провалы в памяти. Вижу человека, и мне кажется, что он — это я. Сколько раз я уже попадался на этот обман разума? Всегда одно и то же. Скольких людей я уже убил? Это не первый труп. Господи! Опять!» На улице звучали полицейские сирены. «Пока еще далеко, но они вот-вот будут здесь. Нет. Ну нет! Точно нет!» «Я больше не вернусь в психушку. Там хуже, чем в тюрьме. Нужно бежать и найти, где спрятаться. Прямо сейчас».